Эпилог. Пахло фиалками, очень явственно и близко. А потом губами я ощутил тепло и влагу. У кого-то очень чувственные губы. Открыл глаза и увидел Уну. Она целовала меня, опустив веки. Возможно, я дернулся, потому что она тоже открыла глаза. В них плясали игривые бесенята. Девушка нехотя оторвалась от моих губ. Все тело ломило, я едва мог пошевелиться. Нужно бы проверить логи, но это может подождать. Гораздо важнее узнать, что происходит. «Поздравляю с обретением еще одной частицы», — произнесла Уна и положила мне на грудь частицу зуртарна. Я тут же схватил ее и переместил в инвентарь. От столь резкого движения боль усилилась, я застонал. «Рада была тебя видеть», — нагнувшись ближе, произнесла Уна. «К нам уже спешили мои адепты и воины, все это время стоявшие неподалеку». «Слышала, ты теперь женат?» — прошептала она мне на ухо. «Так вот знай, этот мужской недостаток легко исправить». Ехидно улыбнувшись, она вскочила на ноги. Послышались громкие хлопки крыльев, и с неба спустился гигантский ворон. Пустив ему в ноздри лиловый песок, отблеск Рюгуса запрыгнула на спину птицы и взмыла в небо. «Я вновь потерял сознание. Все, что только что произошло, казалось сном».